Спектакль на дороге. Около 8 часов вечера следующего дня Олеся набрала номер Павлова. "Артём Андреевич, здравствуйте. Есть свободная минутка?" "Конечно, внимательно слушаю", откликнулся адвокат. "У меня есть для вас интересная информация", сказала она, и Артём почувствовал, что голос девушки буквально дрожит от нетерпения. "Это касается дела которым вы сейчас занимаетесь? Я как раз собирался поужинать, ответил Павлов. Буду рад, если вы составите мне компанию. Какие могут быть возражения? Олеся явно обрадовалась. С удовольствием. Тогда подъезжайте на Барикадную, там есть один уютный китайский ресторанчик. Я вас встречу. За час успеете? Вполне. Когда официант ушёл исполнять заказ, Артём сказал, поглядывая на новую знакомую: У меня такое ощущение, что в моём обществе вы испытываете какую-то скованность. Чем это вызвано, позвольте узнать? Олеся улыбнулась и проговорила: Вы весьма проницательны, Артемий Андреевич. Просто в какой-то момент мне пришло в голову, что я самым бесцеремонным образом пользуюсь вашей благосклонностью. И сейчас вот напросилась на ужин. Павлов поправил шёлковую салфетку, лежащую на столе. Брости. Тем более, что я сам вас пригласил поужинать. Мне к слову, понравилась ваша непосредственность. Я имею в виду, ваш приезд ко мне в офис с просьбой о прохождении практики. Щеки девушки покрылись лёгким румянцем. Правда? Артём кивнул. Люблю нестандартные подходы к делу. Вот вы захотели, приехали, и ваш вопрос сразу решился. А вот если бы начали через секретаря слать мне электронные сообщения на почту, прикладывать к ним сканы рекомендательных писем из своего вуза, то я бы ещё подумал. И вообще, по-моему, хватит официоза. Пора нам переходить на ты. Не против? Без проблем. Давай, хвастайся результатами, сказал адвокат. Я же вижу, Как у тебя глаза блестят. Олеся немного растерялась, потом достала из плотного пакета несколько стандартных листов бумаги. Артём увидел распечатки карт московских улиц, сплошь испичёрённые цветными маркерами. Весь день я занималась записями с видеокамер, что ты передал мне, начала Олеся, легко переходя на ты с мэтрам. Из них я смонтировала небольшой ролик Но пока хочу показать тебе всё наглядно на бумаге. Итак, как ты и говорил, Романов утверждал, что авария с участием велосипедистов и пикапом произошла на пересечении Донской и улицы Академика Петровского. Картина получается следующая. Зелёным фломастером отмечен маршрут Mazda судьи. Оранжевым велосипедисты, красным пикап. Вот, Mazda догоняет велосипедистов. Девушка с приятелем стоят на светофоре, потом поворачивают налево на Академика Петровского. К сожалению, записи, сделанные камерами, установленными на этом отрезке, не сохранились. Поэтому самого факта аварии, если он вообще и был, мы не увидим. Но что получается далее? Спустя 10 минут на Донскую с большой скоростью выруливает тот самый пикап. номерные знаки различимы. Я их записала. Спустя ещё минуты 3 мы видим мазду судьи. Судья движется дальше по своему маршруту. Скорее неподалёку от улицы Арджентидзы его останавливает инспектор ДПС. Дальше ты всё знаешь. Так, это ясно. Что с пикапом? Тут начинается самое интересное. Пикап едет тоже по Донской. только в противоположную сторону, видишь? Он притормаживает напротив дома номер 3, это возле почтового отделения. Из автомобиля выходит молодой человек, спутник девушки, якобы пострадавший. Достаёт из кузова велосипед и спокойно уезжает прочь. Ещё через пару минут из пикапа появляется девушка. Она не хромает и на ней теперь джинсы. То есть во время движения она успела переодеться. Барышни садится в подъехавшее такси, и машины разъезжаются. Вот, собственно, и всё. Олеся смотрела на Павлова с торжествующим видом. "Интересная новость", произнёс адвокат, разглядывая карты. "Сгораю от нетерпения посмотреть всё это вживую". "Флешка у тебя с собой?" девушка утвердительно кивнула, и Артём полез за планшетом. "Есть ещё кое-что?" — сказала Олеся, пока в портативном компьютере адвоката загружались программы. «Лицо велосипедистки пару раз попало в кадр. Я смогла смонтировать фото и увеличить его. Смотри». С этими словами Олеся взяла со стола еще один листок и протянула его Павлову. «Ей от двадцати трех до двадцати пяти», — мгновенно определил Артем. «Русские волосы светлые, крашеные». Скорее всего, москвичка, Олеся усмехнулась. Интересно, как ты это определил? Адвокат пожал плечами. Шестое чувство, интуиция, пояснил он, продолжая внимательно изучать фото. Вероятно, незамужем. К цели идёт, на пролом. Знает себе цену. Это так, на скидку. А знаешь, я её где-то встречала, вдруг сказала Олесе. Не хочу хвастаться, но память на лица у меня довольно неплохая. Да-да, возможно, год или 2 назад на какой-то из съёмочных площадок, продолжила девушка. У меня такое ощущение, что эта велосипедистка связана со спортом или с какими-то экстремальными трюками. Значит, найти её лишь вопрос времени, резюмировал Артём. И что нам дают в сети разъезды по улицам многое. Значит, Романов говорил правду. И пикап, и велосипедисты были на самом деле. Всё, что ты описала на основе кадров видеозаписей, свидетельствует о том, что была устроена какая-то инсценировка, чтобы задержать судью. Что там приключилось на самом деле, смогут сказать только те люди, которые в этом участвовали. Конечно, жаль, что самого факта спектакля зафиксировать не удалось, но будем оперировать тем, что у нас есть. Официант принёс громадный поднос с дымящимися блюдами и принялся проворно расставлять их на столе. "Давай свою флешку", сказал Артём, когда официант пожелал им приятного аппетита и ретировался. Кстати, это борщня. «Никуда в тот день за помощью не обращалась», заявил он, подсоединяя флеш-карту к планшету. «Во всяком случае в государственные учреждения. Я говорю про больницы и травматологические пункты». Мои помощники весь день сидели на телефонах, выясняли данный факт. Равно как никто не звонил в экстренные службы по поводу этого липового ДТП. Павлов посмотрел на блюдо, от которых поднимался дразнящий аромат. Предлагаю вначале утолить физический голод, и лишь потом информационный, сказал он, пересяз за вилку с ножом. Ты когда-нибудь пробовала гирен? Это белая рыба, которую готовят на пару. Нет, но выглядит аппетитно. Вот это тоже рекомендую тушёные телячьи тефтели. Если палочками цеплять неудобно, То воспользоваться вилкой, не мучайся, посоветовал Артём девушке, наблюдая за ней. Очень вкусно, похвалила она. Завтра утром будет готова экспертиза по пиджаку Романова, проговорил Павлов, ловко подхватывая палочками рисовую лапшу из миски. Должны успеть, поскольку на 3 часа назначено судебное заседание. Можно мне с тобой? осведомилась Олеся, сделав глоток минералки. и вытерла салфеткой губы. Нет проблем. Полагаю, это будет напряжённый процесс, однако публичный. Никаких предпосылок для объявления заседания закрытым я не вижу. Пройдёшь со мной вместе. Девушка бросила на адвоката короткий взгляд. Ты говоришь с таким спокойствием, как будто завтра в театр на премьеру собираешься. «Меня бы, наверное, все трясло перед таким ответственным делом». «Меня раньше трясло», — с улыбкой сказал Артем. «Только я никому в этом не признавался. Главное — научиться выброшенный от страха организмом адреналин перековывать в энергию победы». Когда с ужином было покончено, Павлов попросил официанта принести чай и нажал на планшете кнопку «Воспроизведение».